Дотуровка 41. Хорошие времена порождают слабых людей. Трудное надо преодолеть, а за ним будет ясный день. Александр Блок. Современные дети лишены трудностей. На детской площадке мама пытается предупредить любые падения и недоразумения. В детском саду воспитатели так запуганы прокуратурой и комитетскими проверками, что не позволяют детям даже ссориться, не говоря уже о драках и делиже игрушек. Педагоги боятся родителей и оберегают детей от всего на свете, от грязи, жуков, ссор, ссадин. Родители боятся, что педагоги не досмотрят, не заметят опасности, недостаточно надежно завяжут шарф на прогулку, не последят за тем, сколько ребенок ест, не защитят от обидчиков, поэтому по вечерам устраивают допрос с пристрастием. Конечно, я не против безопасности детей. Я тоже мама и понимаю тревогу родителей, Однако в результате всех этих наших сверхзаботливых ограничений дети вырастают безвольными, ведь у них нет опыта успешного преодоления трудностей. Елена Попова «Укутанное детство». В один из знаковых дней моей корпоративной жизни, а именно в день десятилетия моей работы в компании, в которой я вырос, я встретился с моими лучшими сотрудниками. Их было семеро. И все очень активные, живые, искрящие, деятельные. Мы интересно и весело разговаривали несколько часов. Я смотрел на них, гордился, что работаю с такими потрясающими людьми, и ждал момента для того, чтобы объяснить мою гипотезу их успеха. Всех их что-то объединяло, несмотря на то, что они были совершенно разными. Они из разных городов, разного роста, возраста, темперамента, у них разные интересы, цели, увлечения, скорости и уровень образования. Но я понял, уже давно наблюдая за ними, что каждый оказывался в непростой жизненной ситуации, которую пришлось преодолевать, не сбегать, не обходить её. не впадать в ступор, а именно преодолевать с усилием, нервами, болью и слезами. Они научились быть крутыми и успешными не со мной, а именно тогда, когда у кого-то ушёл один из родителей в детстве, и они с сестрой были свидетелями, как их мать поднимала одна двоих детей, или тогда, когда их семья попала в долговую яму, либо стала банкротом, или тогда, когда родители убегали из-под пуль в никуда во время очередной революции из бывшей дружественной Южной Республики СССР. Или тогда, когда у родителей не было даже мысли помогать своему ребёнку, поступившему в вуз. Иван вынужден был после учёбы ехать на завод, чтобы заступать в очередную смену, и пахал ещё и на выходных, по дороге выполняя домашние задания, а потом половину своей зарплаты отдавал родителям. Я начал работать в 13 лет. Если бы мне задали в том году сочинение, как я провёл лето, я бы написал тогда: "Я всё лето красил чёрной краской забор вокруг завода, до которого добирался пешком 8 км, а вечером Мама помогала мне оттирать растворителем с кожи и волос эту замечательную краску. Это было увлекательное и незабываемое лето. А ещё я продавал вдоль трассы грибы, разгружал арбузы, был в машине, дрался, рыл с папой яму для фундамента гаража, копал с родителями картошку, лазил по стройкам и полигонам, собирал и сдавал бутылки, строил в подвалах шалаши, заклеивал с мамой окна на зиму бумажным скотчем, плавил пластмассу в кострах и делал много того, чего никогда не делали мои дети. как и большинство из тех людей, которые застали 80-е и 90-е годы. У каждого из моих друзей-предпринимателей есть такие истории, но сейчас это успешные и самодостаточные люди. Они научились тогда преодолевать, точнее, вынуждены были сделать это, не от хорошей жизни. Помните известную цитату из Платоновой республики? «Плохие времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена порождают слабых людей. Слабые люди порождают плохие времена». Сейчас меня интересует больше всего вот эта часть. Хорошие времена порождают слабых людей. Кем вырастут наши дети, у которых всё настолько хорошо, что им вообще не нужно напрягаться. Они ездят на даче, на которой им не нужно палить грядки. Точнее, бабушки им сами не дают этого делать. Они не ждут выходных, чтобы посмотреть диснеевский мультфильм, потому что имеют доступ к исправному интернету практически в любой точке мира. Они ездят на моря и курорты несколько раз за год. А мне удалось там побывать в их возрасте только раз. Они не стоят в очередях за едой по несколько часов с талоном в руке, потому что дома у них полный холодильник. Родители всегда найдут способ их прокормить. Они никогда не будут плавить в ложки сахар, чтобы сделать себе десерт, потому что в любом вендинговом автомате можно купить мармеладки и батончики. А они не будут пылесосить ковры в квартире и мыть посуду, потому что дома есть робот-пылесос и посудомоечная машинка. Им не надо много работать, чтобы купить желаемую вещь, потому что банки предлагают доступный кредит под 2 документам всем и каждому. Я сейчас не хочу говорить о том, что им лучше живётся. Ведь это бессмысленно. Но мне искренне непонятно, кем может вырасти человек, у которого нет, в принципе, никакого преодоления. Я разговариваю с такими уже не детьми, которым от 17 до 20 лет, и которые, ну, ничего не хотят делать, кроме как тыкать пальцем в смартфон. Да, я понимаю, что у меня крутой папа. Да, я не крутой, но мне хотелось бы тоже быть крутым. Ага. Ну, я пока не могу с собой ничего поделать. Я пробовал напрягаться, но мне не очень понравилось. Ага, вот такое у меня поколение. А что я могу сделать? Ну вот так получилось, ага. Ну когда-нибудь я соберусь, начну что-то делать, но не сейчас. Я пока ищу себя. Многие мои знакомые были свидетелями таких разговоров. Это жесть, ребята. У меня ещё есть 7 лет, чтобы не допустить такого в своих детях. Времени мало. Хорошие времена порождают слабых людей. Смотрю в сторону Европы, где хорошие времена начались раньше, чем у нас. Там выросли уже эти дети, им лет по 30. Я путешествую по всему миру и очень много общаюсь с разными людьми. Заметил, что, по крайней мере, большинство европейских мужчин – очень инфантильные, с искаженным представлением о свободе и самовыражении, ранимые, закредитованные, живущие в грязи, только в Скандинавии более-менее чисто, пьющие по-черному, медленные и лицемерные люди. И это не махровая пропаганда, это то, что происходит, на мой субъективный взгляд, по сравнению с другими нациями. И вот до чего доводятся эти времена. Хочу ли я, чтобы такими стали мои дети? Нет. А чего я хочу от своих детей? Я хочу, чтобы они научились быть самостоятельными и не пасовали перед трудностями. Я хочу, чтобы у них были навыки борьбы за желаемый результат и времени на это. Мало. Воспитание ребенка – это не игра и даже не бизнес. Все гораздо серьезнее. В игре ты можешь начать заново, в бизнесе, в крайнем случае, тоже. А вот с ребенком – нет. Нельзя будет его вернуть к заводским настройкам. Помню еще в первом браке, когда старший сын учился ползать, Он, как и большинство детей, не чувствовал габаритов. Разгоняется на коленях, радостный и азартный, набирает скорость и ба-бах головой в шкаф. Упал, плачет. Его мама переживает, судорожно лезет в интернет и начинает искать шлем для младенцев. Я категорически против, объясняя, что природа так устроена, что он должен научиться сам ориентироваться в пространстве, пусть и через небольшую боль. Самое интересное, что моя бывшая супруга шлемы такие в интернете нашла, и они достаточно востребованы. Родительские инстинкты нами владеют в тот момент, когда необходимо защитить наших детей от всего, что хоть как-то может навредить им. Но в моей картине мира есть представление, что ребёнок должен научиться справляться сам с любыми трудностями, непростыми жизненными ситуациями и даже эмоциями. И моя задача этому научить. Воля, труд, дисциплина, запрос на развитие не могут появиться в тепличных условиях. Именно поэтому мы с 6 лет наших детей вводим в семейные экспедиции, сбираемся на горы, Отправляемся на сплавы, и в каждом нашем туре даём им день самостоятельности под присмотром взрослых. Последний раз в Кыргызсии они сами себе строили юрту, готовили еду, оборудовали спальные места и целые сутки провели без родителей. Кстати, я предлагаю вам с вашими прекрасными детками к нам присоединяться хотя бы раз в году. Программы таких семейных туров есть на сайте kombatour.ru. Именно поэтому, как только есть возможность дать им какую-то задачу на даче у бабушки с дедушкой, я с радостью вручаю им грабли, гвоздодёры или метлу. Именно поэтому, когда мы готовим есть все вместе, они чистят картошку и нарезают овощи. Именно поэтому у них нет выбора посещать им спортивную секцию или нет, у каждого из них спорт в жизни должен быть. Именно поэтому я им читаю на ночь книги Владислава Крапивина и книги о детях блокадного Ленинграда, чтобы у них было представление не только о хайпе и халяве от современных блогеров. Именно поэтому я не выполняю за них домашку. Если бы я этого не делал, не организовывал, они бы точно сами на это не пошли. Вот прямо сто процентов. Они бы бесконечно сидели у телевизора или играли в компьютер. Я придумываю им трудности для того, чтобы дать им хорошие зубы и когти, которые помогут в жизни, которые хотя бы немного научат их преодолевать. Времени мало. Но я при этом всегда рядом. Пока они учатся вытаскивать гвозди из старых досок, а потом распрямляют их молотком, Я стою за их спиной, и если надо, всегда приду на помощь. Папа здесь. Но каждый раз я отхожу на полшажочка назад, чтобы сами, чтобы без меня. Думаю, каждый слушатель понимает, что я могу себе позволить купить новые гвозди. Я даже могу им купить квартиры, и, может быть, решусь когда-нибудь на это. Но пока, каждый раз, когда мы отмечаем их день рождения, я говорю в первую очередь, я тебя люблю и поздравляю. Нам осталось 7 лет до твоего 18-летия, когда ты уже подготовленный, уедешь из дома, И нас тещу указывает за нами, как я ухаживаю за своими родителями. И даже тогда я буду находиться за их спиной, но уже вдалеке. И я это делаю не потому, что я их не люблю. Я это делаю, потому что я их люблю. В феврале 2022 года я познакомился с одной русскоязычной семьёй из Америки. Они путешествовали с нами, и когда речь зашла об их детях, их папа сказал: "Дочка у нас молодец. Закончила медицинскую академию, уже работает в частной клинике, развивается" А вот сыну ничего не надо. Свои 23 года сидит дома, не выходит из квартиры, сутками играет в компьютерные игры. Я в недоумении спросил его. Ну, а на что он живет-то? Надо же как-то кушать, одеваться, платить за коммунальные услуги. На что он мне очень грустно ответил. Мама у нас очень добрая. Когда я вернулся домой, то рассказал эту историю своей жене. И знаете, что моя Таня мне ответила? Мама у них очень злая. Я согласен с ней на 100%. Не я злой, что заставляю детей ходить в бассейн, тащить волком байдарки или убирать листву на даче, а тут родители, которые не делают этого. Самый простой способ продемонстрировать родительскую любовь, сделать своего ребёнка потребителем, особенно потребителем развлечений, самый правильный создавать хотя бы иногда условия и задачи, которые потребуют усилий с их стороны, сформируют характер и научат преодолению. Спросите своих детей, сколько они знают поговорок и пословиц про труд, которыми мы пропитаны с детства. Между прочим, наши пословицы и поговорки это посыл нам от предков, часть культуры, духовная связь с родом, которая наставляет нас на истинный путь. Сейчас они не популярны у молодёжи, а значит, мы разрываем связи с предками. Сейчас слишком сытые времена, эпоха потребления, эпоха поверхностного мышления, эпоха решебников, эпоха иллюзий, что в жизни всё гораздо проще, эпоха гиперопеки детей, благодаря которой и внушаются неуверенность в своих силах, эпоха быстрых побед при минимуме усилий. Например, в компьютерных играх, где идёт программирование мозга на то, что каждый из них может быть звездой, в отличие, например, от спортивных секций, где большинство детей никогда не становятся звёздами. Всё это нужно осознавать нам, родителям, и что-то противопоставлять этому. Именно поэтому одна из наших главных задач сделать всё для того, чтобы создать условия для поддержки автономии детей как будущих независимых взрослых людей. Именно поэтому нам нужно создать условия для закалки своих дорогих отпрысков. Именно поэтому Они должны научиться преодолевать в детстве. Ещё раз. Хорошие времена порождают слабых людей. Вы хотите, чтобы ваш ребёнок вырос слабым взрослым? Я нет.